Часть 1. Личная жизнь. Never grow up. Ранние годы и дорога в Нэшвилл. Я выросла на ферме рождественских елок, и я просто помню, что у меня было столько места, чтобы бегать и быть сумасшедшим ребенком со спутанными волосами. И я думаю, что это во многом повлияло на то, что у меня разыгралось воображение, и я стала одержима маленькими историями, которые придумывала в своей голове, что позже привело к написанию песен. Моя мама считала, что это круто, что, получив визитку с именем Тейлор, ты не сможешь понять, парень это или девушка. Она хотела, чтобы я стала деловым человеком в деловом мире. Я возвращалась домой после диснеевских мультфильмов. Знаете, где звучали все эти диснеевские песни, такие как «Король лев» и тому подобное? И я напевала слова песен, которые я услышала в фильме только один раз, и меняла текст на свой собственный. На самом деле я научилась играть на двенадцати струнке только потому, что один парень сказал мне, что я никогда не смогу на ней играть, ведь у меня слишком маленькие пальцы. Всякий раз, когда кто-то говорит мне, что я чего-то не смогу, я хочу сделать это еще сильнее. Я начала писать песни, когда парень, который пришел починить мой компьютер, принес с собой гитару, потому что он только что вернулся с концерта. И он спросил меня, не хочу ли я выучить несколько гитарных аккордов, и я сказала «да». Итак, он научил меня трем гитарным аккордам, и на ту неделю оставил мне свою гитару, и я написала свою первую песню. Когда я взяла в руки гитару, я не могла остановиться. Я играла буквально до крови на пальцах. Моей маме приходилось заклеивать их пластырями, и вы можете себе представить, какую популярность это мне принесло. Посмотрите на ее пальцы, они такие странные. Я начала писать песни, потому что, когда у меня был трудный день в школе или я переживала трудные времена, я просто говорила себе. «Все в порядке». Позже ты напишешь об этом песню. И поэтому, наверное, я натренировала свой мозг думать так. Боль? Напиши об этом песню. Сильное чувство? Напиши об этом песню. Когда ты учишься в школе, все, что отличает тебя от других, делает тебя странным. А все, что делает тебя странным, делает тебя просто неприкасаемым. И я думаю, что вы часто сталкиваетесь с таким же сюжетом, когда имеете дело с музыкантами и людьми, которые в конечном итоге оказываются в музыкальной индустрии, Голливуде или где-то еще, потому что с самого раннего возраста им нравилось то, что не нравилось многим другим детям. Я написала «The Outside» о проблемах, которые возникали у меня в школе, когда я была младше. Знаете, иногда я приходила в школу и не знала, буду ли я с кем-нибудь разговаривать. Я имею в виду, что я действительно была кем-то вроде изгоя и проводила много времени снаружи, заглядывая внутрь. И я думаю, вы знаете, что эта песня в некотором роде послужила основой тому, что я начала писать песни, потому что в моей жизни был такой момент, когда я просто сказала «Знаете что? Люди не всегда были рядом со мной, но музыка всегда». Первая песня, которую я по-настоящему закончила, называется Lucky You. И именно эту песню я написала о девушке, которая отличается от всех остальных. Она уникальна, и она поет свою собственную песню, и она идет своим путем. Она была очень 12-летней. Она была очень воодушевляющей, вдохновляющей и приукрашенной. Оглядываясь назад, я понимаю, что тогда мой голос звучал как пение маленького бурундучка. Я помню девушек, которые приходили на шоу талантов и говорили всем, кого встречали. «Я такая-то, такая-то, когда-нибудь я стану знаменитой». Я никогда не была такой девушкой. Я приходила со своей гитарой и говорила. «Это песня, которую я написала о мальчике из моего класса, и это то, чем я занимаюсь по сей день». «Моя любовь к кантри» укрепилась благодаря трем замечательным женским образам. Шана Етвейн олицетворяет независимость и привлекательность сочетания разных стилей. В Фейт Хилл есть красота, грация и гламур старой школы. А в Дикси Чикс есть своеобразие, говорящее «нам все равно, что вы думаете». Я думаю, что то, как музыка может перенести вас в давно забытое воспоминание, Это самое близкое ощущение к путешествию во времени, которое мы можем испытать. По сей день, когда я слышу «Cowboy take me away» в исполнении Dixie Chicks, я сразу вспоминаю то чувство, когда мне было 12 лет, и я сидела в маленькой, отделанной деревянными панелями комнате в моем семейном доме в Пенсильвании. Я сжимаю в руках гитару и учусь играть аккорды и петь одновременно, репетируя перед выступлением в кофейне. Когда мне было 10 лет, я посмотрела телепрограмму о Фейт-Хилл. И там говорилось, знаете, когда Фейт-Хилл было 19 или около того, она переехала в Нэшвилл. И именно так она увлеклась музыкой кантри. И вот, когда мне было 10, на меня снизошло озарение. Я подумала, что мне нужно быть в Нэшвилле. Это волшебный мир грез, где мечты сбываются. Вот тогда-то я и начала свой марафон ежедневной мольбы к родителям. Мне нужно поехать в Нэшвилл. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, отвезите меня в Нэшвилл. Мне нужно поехать туда. Это звучит безумно, переезжать на другой конец страны ради своей 14-летней дочери. Но я была очень настойчива. Примерно с 9 лет я участвовала в театральных постановках каждый раз, когда у меня была такая возможность. Я выступала в кафе, писала песни и записывала демо. Оглядываясь назад, я чувствую себя немного странно из-за этого, потому что это не кажется нормальным для ребенка. Но для меня это было нормально. Они совершенно не сценические родители. Они понятия не имели, что со мной делать, когда обнаружили, что их ребенок помешан на музыке, потому что ни один из них не пел и не играл на инструментах. Для них это было очень непривычно, ведь им пришлось узнать об этой отрасли только потому, что я была одержима ею. Мы с мамой всегда были очень близки, и для меня она была другом, который всегда рядом. Знаете, были времена, когда в средней школе и в первые годы старшей школы у меня было не так много друзей. Но моя мама всегда была моим другом. Всегда. И вы никогда не сможете забыть тех людей, которые всегда были рядом с вами с самого начала. Моя мама смотрит на вещи с точки зрения реальности, а папа всегда мыслит в категориях грез Иву и спрашивает. Как далеко мы можем зайти в этом? Я никогда и не думала, что все это возможно. Просто мой папа всегда так думал. Когда мне было 10 лет, я часто лежала ночью без сна и думала о ревущей толпе, о том, как я выхожу на сцену и о том, как меня впервые освещают софиты. Но я всегда относилась к этому очень взвешенно. Я думала о том, как именно я туда попаду, а не только о том, каково это будет требуется пройти множество различных этапов, познакомиться с разными людьми, которые представят вас нужному человеку, а затем очень усердно работать. Играть на площадках, которые даже не являются площадками, играть на встречах бойскаутов, в садоводческих клубах, в кофейнях и везде, где только можно, просто потому что тебе это нравится. Когда мне было 11, я приехала в Нэшвилл и просто стучалась в двери звукозаписывающих компаний. Мама ждала меня в машине. У меня с собой был маленький демо-диск с караоке, и я заходила в офис каждого крупного лейбла звукозаписи и говорила «Привет, я Тейлор, мне 11 лет, я хочу заключить контракт на запись. Позвоните мне». Я устроилась на работу в качестве автора песен в издательство Sony, ATV, когда мне было 14 лет. Я училась в восьмом классе. Моя мама забирала меня из школы и отвозила в центр города, и я отправлялась писать песни с замечательными авторами в Нэшвилле, а потом я шла домой и делала домашнюю работу. Я знала, что каждый автор, с которым я сотрудничала, в большинстве случаев думал. Сегодня я напишу песню для 14-летнего подростка, поэтому на каждую встречу я приходила с пятью-десятью идеями, которые были стоящими. Я хотела, чтобы авторы смотрели на меня как на человека, с которым они пишут, а не как на маленького ребенка. Когда мне было 13, я встретилась с RCA Records, и они сказали, что хотят подписать со мной контракт на разработку альбома. Это значит, что они хотят наблюдать за тобой, но не обещают записать с тобой альбом. Что-то вроде парня, который хочет встречаться с тобой, но не быть твоим парнем. Через год ты сдаешь свои песни? и они решают, что им с тобой делать, продолжать следить за тобой, отказаться от тебя или подписать контракт со звукозаписывающей компанией. Они хотели продолжать следить за мной, и у меня был выбор. Я могла бы продолжить работать с ними, но я решила, что если они не поверили в меня тогда, то не поверят никогда. Поэтому я приняла трудное решение и начала действовать самостоятельно. Когда я делала первый заход, пытаясь заключить контракт со звукозаписывающей компанией, то чаще всего слышала фразу «У музыки кантри нет молодежной аудитории. Аудитория музыки кантри — это 35-летние женщины, и это единственные люди, которые слушают кантри-радио. Вот что я слышала везде, куда бы ни пошла. И я все думала, что это не может быть правдой. Это не может быть так» потому что я слушаю кантри-музыку и знаю, что повсюду должны быть другие девушки, которые слушают кантри и хотят музыку, которая, возможно, больше подходит им, людям нашего возраста. Все песни, которые я слышала по радио, были о браке, детях и о степенении. Я просто не могла с этим смириться. Я писала песни о парне, с которым встречалась пару недель, и который изменил мне, обо всем, через что мне пришлось пройти я чувствовала, что нет причин, по которым музыка кантри не должна относиться к кому-то моего возраста, если ее пишет кто-то моего возраста. Одна из моих любимых песен, которые я когда-либо выпускала, называется 15. Она о моем первом годе в старшей школе. И это своего рода хроника о моей лучшей подруге Эбигейл и обо мне, о том, как мы провели первый год в старшей школе и какие уроки мы извлекли. И именно так мне нравится рассказывать историю, с точки зрения того, что ты действительно знаешь, о чем говоришь, и знаешь, из чего ты исходишь, потому что ты была там. Когда вы пытаетесь заключить сделку с лейблом, никогда не используйте фразу «Я звучу так же, как другой известный артист». Не говорите этого лейблом. Они скажут «Ну, у нас уже есть известные исполнители, так что нам не нужно подписывать с вами контракт». Если вы молодой исполнитель, старайтесь звучать оригинально, чтобы не походить ни на кого другого. Я позаимствовала некоторые мелочи у Фейт Хилл, вдохновилась ею. Она мила со всеми, и это передалось и мне. Знаете, Шанай Етвейн уверена в себе и знает, кто она такая. И это тоже меня вдохновило. Так что, я думаю, нужно отличаться от стольких людей, от скольких ты только можешь. Найди то, что действительно является тобой. Мое выступление состоялось в кафе «Блю По иронии судьбы, именно там была открыта «Фэйт Хилл». Я сыграла на гитаре и спела несколько песен, которые сама написала. В зале был один парень по имени Скотт Барчетта. Он подошел ко мне после концерта и сказал, «Я хочу, чтобы ты работала на моем лейбле звукозаписи, и хочу, чтобы ты писала свою собственную музыку». И я была так взволнована. Позже, на той же неделе, он позвонил мне и сказал, «Привет! Хорошая новость в том, что я хочу, чтобы ты работала на моем лейбле звукозаписи. Плохая новость в том, что у меня пока нет своего лейбла звукозаписи. Поначалу на звукозаписывающем лейбле Big Machine работало всего 10 человек. Поэтому, когда они выпускали мой первый сингл, мы с мамой пришли помочь упаковывать CD с синглом в конверты для отправки на радио. Мы делали это сидя на полу, потому что в студии еще не было мебели. Я никогда не хотела использовать свой возраст в качестве уловки, чтобы выделиться среди других людей. Я хотела, чтобы музыка помогала мне в этом. Мы никогда не скрывали тот факт, что мне 17, но и не хотели, чтобы это стало достоянием гласности, потому что я хочу, чтобы музыка побеждала. Я думаю, что на самом деле 17 лет — это своего рода препятствие для того, чтобы заявить о себе на радио и показать себя людям среднего возраста, которые слушают радио. Даже сейчас, когда я возвращаюсь в старшую школу, когда я возвращаюсь на такие мероприятия, как футбольный матч, концерт группы или что-то в этом роде, не имеет значения, сколько людей подходит и просит у меня автограф. Если я вижу кого-то из знаменитостей, я все равно чувствую себя так, словно у меня пушатся волосы и все пялятся на меня.